глава 18 тимур дмитрич и егор евгеньевич здравствуйте произнесла мирослава довольно громко мужчины вздрогнули оглянулись и воскликнули кто что вы ведь тополи фухонтов спросила она мужчины синхронно кивнули и уставились на нее во все глаза ожидая объяснений мне стало известно что в тот день когда на мальчика петю из вашего двора наехал самокат выходили пить пиво и вполне могли видеть преступника «Но мы никого не видели», – ответили пенсионеры одновременно. Потом переглянулись и, покачав головами, повторили. «Не видели». «Скажите мне, кто из вас Тимур Дмитрий Тополев, а кто Егор Евгеньевич Хонтов?» и «Я Тимур Дмитриевич Тополев», – ответил тот, что был полнее и почти без волос на голове. А он, – пенсионер указал на своего товарища, – Егор Евгеньевич Хонтов. Второй пенсионер был худощавым, в очках, с копной седых взъерошенных волос на голове. Отчего волосы на голове у Хонтова буквально стояли по стойке смирно, Мирослава догадалась сразу, наблюдая за тем, как он время от времени запускает в них пять своих пальцев и шевелит ими внутри своей шевелюры. «Мне очень приятно с вами познакомиться», – проговорила детектив. «А теперь я очень прошу вас, Тимур Дмитрич и Егор Евгеньевич, припомните, пожалуйста, свой маршрут всего дня, в который погиб Петя». До «Да чего его припоминать-то», – ответил Хонтов. Он у нас всегда один и тот же. Он посмотрел на своего товарища, и тот в подтверждении его слов кивнул. «Так вот», — продолжил Егор Евгеньевич, «мы с Тимуром в тот день, как всегда, вышли из двора, пересекли дорогу, купили по бутылке пива в номерах». «В номерах?» — переспросила Мирослава. «Да, магазин так называется. Большой дом, а на первом этаже маленький магазинчик». «Чудное название», — подумала Мирослава и поторопила пенсионеров. Что было дальше? Собственно, ничего и не было, ответил Тимур Дмитрич. Зашли мы в скверик на пятачке, выпили пиво и потихоньку пошли домой. И тут нас чуть не сбил какой-то парень, вклинился в его рассказ Егор Евгеньевич. На самокате? быстро спросила Мирослава. Да какой там, отмахнулся Хонтов. На своих ногах нешься. Но с такой скоростью, будто бы ему одно место с кипидаром намазали. Нас даже не заметил. Обиженно проговорил Тополев. Мирослава затаила дыхание. «И куда же он побежал?» Спросила она, хотя в данный момент ее больше всего на свете интересовало, откуда он бежал. «Тачку ловил», – сердито сообщил Тополев. «И поймал?» «Да, тормознул частника». «Тимур Дмитрич, Егор Евгеньевич, кто-нибудь из вас запомнил номер этой машины?» Пенсионеры переглянулись и беспомощно развели руками. Мирослава же подумала о том, что бежавшим мог быть тот самый самокатчик, что сбил Петю Бердичевского, и оставила кровавленного мальчика умирать на шершавом полотне асфальта. Перед ее внутренним взором всплыла почти бескровная лицо Анны Даниловны Бердичевской, несчастной матери, потерявшей своего ребенка. И тут же она подумала о его отце Данииле Дмитриче Бердичевском: С ним обязательно нужно встретиться и поговорить, пронеслось в голове детектива. И тут она услышала голос одного из пенсионеров. «Это был москвич синего цвета». «Очень старый», — добавил второй пенсионер. «Выпущен еще при Союзе». «Может, вы еще что-то вспомните?» — спросила Мирослава мужчина с надеждой в голосе. «Нет, больше ничего не помним», — виновато признались они. «Только если...» — сказал Хонтов и запнулся. «Что если?» «Вроде этот водила, ну, на москвиче». Сначала не хотел сажать парня к себе в машину, но тот вытащил несколько купюр, склонился к окну кабины и стал трясти деньгами чуть ли не под носом у того мужика. «Мы не разглядели, сколько там было денег», добавил Тополев. «Но, видать, много». «Почему вы так решили?» «Я догадался об этом по поспешности, с которой водила открыл дверцу для пассажира», ответил Тимур Дмитрич. «И что было дальше?» «Ничего», – пожал плечами Тополев. «Как только пассажир сел...» Москвич сразу рванул с места. «Как скоро после этого вы услышали сирену скорой помощи?» спросила Мирослава. «Не скоро. Мы уже вошли в свой двор», ответил Егор Евгеньевич Хонтов. «Вы поспешили на то место, где был сбит Петя?» «Нет», покачал головой Тимур Дмитрич. «Мы никуда не пошли». «Почему?» «Потому что нам даже в голову не пришло, что случилась такая беда. Мы подумали, что скорая едет кому-то из ближайших к нашему двору домов». Скоро ведь часто мимо проезжают, пояснил Тополев. О том, что сбили Петю, мы узнали только вечером, сказал Хонтов. От кого? От соседки, тоже пенсионерки. И вы не связали налетевшего на вас парня с гибелью мальчика? Нет, ответили пенсионеры и недоуменно переглянулись. Когда они повернули свои головы к ней, детектив разглядела в их выцветших от возраста глазах, сожаление, и испуг. Детективу стало ясно, что ничего больше добиться от пенсионеров она не сумеет. Поэтому, поблагодарив Тополева и Хонтова за помощь следствию, она простилась с ними. А Тимур Дмитрич и Егор Евгеньевич, забыв о шашках, сначала долго смотрели вслед детективу, потом принялись по-стариковски кряхтеть и сожалеть о своей недогадливости и нерасторопности. «С пивом надо завязывать», – неожиданно сказал Хонтов. «Да», – поддержал его Тополев. Тем более, что жена давно говорит о том, что у меня от него мозги бродят, и я на голову совсем плохой стал. Это она, конечно, преувеличивает. Без присущей ему уверенности, частенько переходящей в упрямство, заметил Хонтов. Его друг в ответ только засыпел. И Егор Евгеньевич присовокупил. Лучше вон сидр из яблок летом нагоним. Сколько этого добра каждый год пропадает. Да, Егор, поддержал предложение Хонтова Тополев. «Сидор – это сила». Пенсионеры снова склонились над своими шашками. Мирослава в это время уже ехала в Следственный комитет. Информацию у нее, конечно, кот наплакал. Номер машины пенсионеры не запомнили. Запомнили только то, что автомобиль был старым москвичом синего цвета. Вероятно, подержанная машина напомнила им молодость. Хорошо, что хоть свет запомнили. Наполеонов, как и следовало ожидать, не пришел в восторг. Следователь долго недовольно ворчал, приговаривая. «И как мы искать этот москвич будем?» Мирослава отвечала ему. «Не так много старых москвичей, да еще синего цвета, бегает по нашему городу». «Они могли ее сто раз перекрасить», – возражал Наполеонов. «Кто они?» Своим недоумением Мирослава пыталась вернуть друга к реальности. «Преступники», – огрызнулся Наполеонов. «Преступник был один», – втолковывала ему Мирослава. «Хозяин москвича просто подвез его». «Куда?» «Это мы выясним, когда отыщем москвич синего цвета». «А тебе не приходило в голову, что парень, тормознувший москвич, не имеет никакого отношения к наезду на мальчика?» «Приходило», — призналась Мирослава. «И что?» — спросил он. «Шура, ты же знаешь, что я, во-первых, не верю в совпадение, а, во-вторых, привыкла отрабатывать до конца все версии». «И кто из нас двоих зануда?» — воскликнул следователь, воздел руки к потолку, а потом забегал взад вперед по кабинету. «Ты, конечно», – ответила Мирослава и попросила. «Перестань мельтешить». «Я, между прочим, тут хозяин». «И что?» «Это мой кабинет». «Кабинет государственный, сядь», – прикрикнула на него Мирослава. Наполеонов подбежал к своему столу и опустился на пятую точку. «Что теперь?» – возрился он на нее. «Самокат, на котором сбили Петю Бердичевского, у вас», – констатировала она. «У нас». — подтвердил Наполеонов. — На нем не только кровь мальчика, но и мозговое вещество, — неохотно подсказал следователь. — Я имею в виду то, что там осталось ДНК преступника. — Так точно, — отчеканил Наполеонов. — Только нам не с чем сравнивать. Найдем парня, уехавшего с места преступления на Москвиче, и сравним. — Как у тебя все просто получается? — всплеснул руками Наполеонов. — Не просто, ответила она. — Но и трудностей особых не вижу. Нужно всего лишь пробить по базам все старые москвичи. Тебя послушать так...» Начал было он, но она перебила его. «Я могла бы сделать это сама, задействовав свои связи. Но жалеешь деньги клиента», – ехидно заметил он. «И это тоже», – согласилась Мирослава. «Но в конце концов это ваша работа, и я не обязана распутывать все дела в одиночку, позволяя тебе сидеть сложа ручки». Голос ее стал сердитым. «Ладно, ладно. Чего ты на меня напустилась?» Пошел на попятную Наполеонов. Не заводись. Я же не отказываюсь искать этот Москвич. Я просто рассуждаю вслух о перспективах поисков. А ты не рассуждай, отрезала Мирослава. А сразу приступай к делу. Слушаюсь, мой генерал, отчеканил он тоном юного курсанта. Проигнорировав иронию в его голосе, она сказала. Я сейчас уезжаю домой. Позвонишь мне, когда найдете Москвич и поговорите с его хозяином. Слухаюсь, Ваше Величество. Повысил он ее в должности. Но Мирослава не обратила на это никакого внимания и покинула его кабинет. Неожиданно она почувствовала непреодолимое желание как можно скорее оказаться рядом со своими мужчинами, Морисом и Доном, которые уже заждались ее проглядев в ожидании все глаза. И точно, заехав на свою территорию, она увидела их обоих, сидящими рядышком на крыльце. В саду пахло осенней листвой, поздними сортами уже переспевающих яблок и груш, И, конечно же, вовсю цветущими хризантемами, отцветающими розами и не знающими заката цветения бархатцами и петуньями. Мирослава вдохнула воздух полной грудью, посмотрела на своих красавцев и от удовольствия зажмурила глаза, точно так, как это делал ее кот. Как хорошо, подумала она. Морис спустился с крыльца и пошел навстречу Мирославе, но Дон опередил его и запрыгнул хозяйки на плечо. После легкого ужина и чая с мятными лепешками Мирослава рассказала своему помощнику о наметившемся продвижении в расследовании гибели мальчика Пети. А дело, расследовать которое нас наняли клиенты и заплатили аванс, с места не сдвинулось ни на миллиметр. Проговорила она печально, глядя куда-то в сторону. «Но разве вам не кажется?» – осторожно спросил Морис, – «что эти дела как-то связаны?» «Кажется, что как-то». Невесело улыбнулась она. «Еще бы понять, как именно». Ведь ни один из тех людей, кто действительно совершил наезд на людей, и даже убийца Петя, не был пронзен стрелой. Лучником были убиты те, кто просто ездил на самокатах, но не совершил ничего, за что следовало бы их покарать, да еще с такой показной жестокостью. «Это и мне не дает покоя», — признался Морис. Я снова просмотрел страницы всех лиц, так или иначе замешанных в эту кровавую вереницу, на первый взгляд не связанных друг с другом убийств, но не нашел ничего подозрительного или хотя бы странного». «Ладно», — сказала Мирослава. «Пока отложим дело нашего клиента на некоторое время. В первую очередь необходимо найти, задержать и изобличить убийцу ребенка. С доказательствами же его вины у проблем возникнуть не должно». «Он поступил неосторожно, бросив самокат на произвол судьбы», — сказал Морис. «У него не было другого выхода», — ответила Мирослава. «Он бежал, спасая свою шкуру». «Думаю, что до сих пор пребывает в уверенности, что ускользнул от правосудия». «Ну да, в базе данных ни его пальчиков, ни ДНК нет», – проговорил Морис. «Это ему не поможет», – уверенно ответила Мирослава, подхватила на руки мирно дремавшего у нее на коленях кота и поднялась к себе в спальню. «Если она завтра не уедет из дома», – подумал Морис, – «то я устрою ей отдых», – сменив рот деятельности. «Нужно собрать последние груши, разобраться с яблоками», Изгрести опавшие листья разделим работу в саду по-братски. Но его планам не суждено было сбыться. Рано утром позвонил Наполеонов, полусонным голосом потребовал Мирославу к телефону и велел ей немедленно явиться к нему в кабинет. На этот раз Мирослава хмыкнула в трубку: Слушаюсь, мой генерал! и стала собираться. Миндаугаса только и осталось развести руками и отправиться в сад самому на целый день. Мирослава вошла в кабинет Наполеонова. И застала хмурого друга, сидящим на подоконнике. Правда, когда она вошла, он спрыгнул на пол. «Ты чего?» – спросила Мирослава. «Ничего», – отмахнулся Наполеонов. «Синий москвич мы отследили по камерам. На одной из них рассмотрели номер. Пробили, нашли хозяина и поговорили с ним». Следователь замолчал. «Шура, дальше?» «Что дальше?» Мужик перепугался чуть ли не насмерть. «Того, что взял пассажира в неположенном месте?» «Кто его знает?» Мы успокоили его, сказали, что он нам нафиг не нужен и что мы разыскиваем того парня, который сел к нему в машину неподалеку от места аварии, которую сам же и устроил. «Мужик еще больше перепугался?» спросила Мирослава. «Точно. Сказал, что он понятия не имел ни о какой аварии. Просто посадил парня в свою машину, когда он его тормознул». «Скорее всего, он действительно ничего не знал об аварии», задумчиво произнесла Мирослава. «Он сообщил, где высадил его?» Сказал, что парень выбежал из машины через два квартала и помчался в супермаркет. Парень хоть раз попал на камеру? Да, но мельком. Увеличили изображение, однако рассмотреть проблематично. С помощью водителя составили фоторобот. «На супермаркете есть камера?» «Есть», вздохнул следователь. Смотрели записи, но он как в воздухе растворился. «Глупости», сказала Мирослава. «Такого не может быть». «Сам понимаю, что не может» но искать по фотороботу Сизифа в труд. Записи, надеюсь, у тебя? Да. Я могу их посмотреть? Да. Давай. Вон, садись за ноутбук». Мирослава села на указанное ей место и стала просматривать кадры один за другим, стараясь не пропустить ни одного человека из входящих и особенно выходящих из супермаркета. Парня, которого описал водитель «Москвича», она сначала увидела со спины входящим в здание. О том, что это он, она догадалась по одежде, и по его торопливости. А затем он попал в слепую зону. Мирослава предположила, что он часто бывал в этом магазине и знал, как не попасть на камеру. Однако выйти из супермаркета незамеченным он не мог. На вход и выход смотрели сразу две камеры. Но его изображения не было ни на одной из камер. Получалось, что Наполеонов прав, и подозреваемый растворился в воздухе. Однако детектив не верила ни в магию, ни в чудеса. А это значит, что подозреваемый должен был попасть на камеру. Просто обязан». Мирослава начала повторно рассматривать всех, кто выходит из магазина. У нее уже ребило в глазах и ломила в висках, как вдруг ей один человек показался подозрительным. «Чем?» И тут ее озарила. «Борода! Неестественная борода!» Одежда на незнакомце была не той, в которой видел его водитель-москвича и видела Мирослава со спины, входящим в магазин но сменить одежду в таком магазине, как этот, не проблема». «Шура, иди сюда!» – закричала Мирослава. Наполеонов с криком нашла, бегом кинулся к ней. «Да, смотри, он выходит из магазина, идет по тротуару, ловит такси и садится в него». «Погоди», – осторожно проговорил Наполеонов. «Ты уверена, что это он?» «Да, но этот мужик одет по-другому, прихрамывает и, главное, у него борода». Не мог же он за час, проведенный в магазине, отрастить бороду? Мог. Шутишь? Нисколько. Я уверена, что в этом магазине есть отдел театральных или маскарадных костюмов и всяких там аксессуаров. Да, должен быть, согласился Наполеонов. Давай задание своим. Пусть по камерам разглядят номер такси. Найдут его и выяснят у водителя, где он высадил парня с бородой. Наполеонов что-то хотел сказать. Даже рот открыл. Но потом махнул рукой и последовал ее совету. Пока он соединялся с операми, отдавал распоряжение другим службам, Мирослава выскользнула из кабинета. Детектив побежала в ближайшую пекарню, купила пирожки, сайки, маленькие корзиночки с кремом. Побежав обратно, она попросила Эллу заварить чай. А пока села в кресло в приемный и позвонила на смартфон Морису. Он отозвался через несколько секунд, которые ему потребовались на то, чтобы снять перчатку и достать телефон. Да! Морис, не жди меня к обеду». «Я и не жду», – флегматично ответил он. «Да?» – сделала вид, что удивилась Мирослава. «Я-то думала, что ты все жданки съел». «Действительно», – проговорил он. «Это хорошая мысль». «Какая еще мысль?» «Та, что нам с Доном пора пойти пообедать». «Ну ты даешь, восхитилась она. «Не забудьте позвонить, когда направитесь в сторону дома». Попросил он и отключился. «Поросёнок», – улыбнулась Мирослава. «Все мужчины такие», – выразила ей сочувствие секретарь и сообщила. «Чай готов». «Спасибо. Не поможешь донести две чашки в кабинет?» «Само собой», – ответила Элла. «Сейчас поставлю на поднос». «Спасибо». Мирослава поделилась купленной едой с Эллой, отложив пирожки и корзиночки на тарелку, стоящую на ее столе. Остальное прихватила с собой. Она зашла в кабинет после Эллы. Увидев ее, следователь завопил. «Ты куда подевалась?» «В пекарню бегала», – не стала скрывать Мирослава. Схватив с подноса одну из чашек, Наполеонов велел Мирославе «Ешь быстрее» и сунул в рот пирожок. «Есть новости?» – спросила Мирослава, откусывая кусочек от другого пирожка. «Есть. Они нашли таксиста. Ждут нас». «Тогда поехали», – она поднялась с места. «Нет, давай сначала поедим», – сказал он. «Когда у меня живот голодный, голова совсем не соображает» добавил он жалобно. Прошло не менее 20 минут, прежде чем они вышли из следственного комитета и помчались каждый к своей машине.